Делест, глазки, прелестные волосы, прелестная кожа, настоящая весенняя ягодка и, по-видимому, мужественно переносит свою беду. А эти-то два дурня орут так, как будто их самих лишили невинности. Но для бедной этой девчурки даже самое страшное горе обернулось благом. У нее добрая душа, это сразу видно. Какая жалость, что она родилась под одним кровом с этими двумя глупцами.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 И тут из-под ладоней, приставленных колбу с щитком он незаметно для братьев в крессе, но так, чтобы видела Мари, дважды приоткрыл свой глаз, обычно скрытый мясистым веком. Мари сразу догадалась, что нашла в лице банкира союзника и не могла удержать вздох облегчения. Гудч жив, Гудч находится в надежном месте, и дядя знает, где он. Что по сравнению с этой радостной вестью все монастыри Мира. Мари перестала слушать разглагольствование Жана. Впрочем, и не слушая, она знала, о чем он говорит. Пьер де Кресте молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли.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 Брат крысе увидели королевское жилище Толомеи, парчу, серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства изобилия, веявший во всем этом доме, они вынуждены были признать, что сестре их жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искренние угрызения совести. Хоть она одна И всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо, твердил про тебя Пьер. Но бородатый Жан, человек ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. Почему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование? Даже Мари не осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла